Ну, подкатил, ну, таблетки. Мэй, его подружки которая лежала на полу в крови. И не воняй. Бен вызвал скорую, а что оставалось? Кто ее измолотил, ты или Бен? На это Джиму нечего было сказать, ведь Мэй лежала в крови на полу. Возле Софы телефон все еще в руке. Джим точно помнил, что сам был в кухне и пил пиво. И это все. Вот Бен добежал до дорожки и нервно осмотрелся. А воздушный змей запутался в ветвях среднего дуба. «Будь-то на него засада!» — хмыкнул Джим и пробормотал. «Жердяй, сейчас получишь!» вел легкий ветерок, и изгороди увиты розами. Так думалось Джиму. Полны жужжания и как тот сад вдали от Лондона. Его ограда, розочки и дрозды. Им это нравилось. Они про это говорили. Про дом и сад были такие мысли и холм, и садовые розы. Закроешь глаза и сад перед тобой. Но потом Бен вызвал скорую, и Мэй исчезла. «Ушла в подполье, сгинула в небытие», — насмешничал Элберт. «Видишь, до чего ты ей нужен ни звонка, ни привета?» А Бен, по его словам, не знал, в какую больницу. Скоро уже пять месяцев, как Мэй пропала. Но Джим всё ждал, туда-сюда крутил головой, искал, Всякий миг ждал ее возвращения и ее голоса. Вот он, Бен, весь в поту, мрачно смотрит на Джима, а Джим устал. Он все время чувствовал усталость после этих пяти месяцев, будто ожидание было последней ниточкой, связывавшей его с жизнью. Мэй тоже устала, пришло ему в голову. Может, теперь она счастлива? Он скривился, когда Бен что-то забормотал по-прежнему обливаясь потом. Он не стал слушать и только решительно, требовательно протянул руку прямо посреди дороги. Они вместе дошли до пруда. До таблички, запрещавшей идти дальше, остановились в тени, откуда сквозь густую зелень видно было людей. То мелькнут, то исчезнут. И Бен в пластиковом мешке передал Джиму все, что велел Элберт. Сверху журналы и сладости. Внутри маленький пакетик. «Давай по-простому». Проще оно, лучше, а еще записочку с адресом нового офиса в Брикстоне, где он ждет Джима. Деньги лежали у Джима в кармане. Конверт со смехотворно маленькой суммой, с двадцатью фунтами по одной банкноте. Бен беспокойно топтался на месте, а Джим ухмылялся. Нелепо дурить Элберта. На бенна он просто наорет. Но вот если Джим не объявится, добра не жди, Джим взял мешок, сунул Бену конверт и рванул прочь. Нелепо. Не стоит таких усилий, хотя забавно слышать за спиной пыхтение Бена, возмущенного, униженного. Вот и пусть жердяй догоняет. Ишь, раскраснелся. Джим обернулся еще раз, махнул рукой и легко побежал дальше, полный ненависти. Крупных неприятностей Элберт не устроит. Все-таки Джим надежный партнер, один из немногих, с тех пор, как все разбежались, с тех пор, как скинкс Кросс их прогнали экскаваторы грузовики инженеры строители о чем элберт сокрушался так будто то кингс кросс гостиной его родной бабушки а сам он давно не имеет точек в клепене и холлуэйи и Брикстоне, и кэмдене пыхтение бена уже не было слышно и джим заметил обернувшись что тот ищет где укрыться хотя красное лицо выдает его даже издалека зато сам он Может сойти за бегуна, который покидает парк, легкой трусцой через дорогу. Мимо белых невысоких домов, якобы построенных лучше, чем коробки шестидесятых-семидесятых. Такси перекрыло проезд. Машины загудели. Один водитель высунул голову из окошка и выругался так смачно, что Джим рассмеялся. Квартира у него отличная, и Бену знать о ней незачем. Джим все равно оторвется от него во дворах там, где теперь... Строит спортклубы и ресторан, но джим знает все забегаловки, все мастерские. Вон тот -то открыл печатный центр. Так Джим и продал там недели две назад три пакетика, которые выхватил из рук того ошарашенного типа на рынке Кэмдон-Лок. Вот улочка. Дугой ведущая почти до станции Кэнтиштаун где маленькую площадь непонятно зачем перекрывает стеклянный купол на зеленых металлических опорах, как будто тут собирались устроить крошечный рыночный павильон. Но на скамейках сидят только бомжи, в руке банка пива или сидра, бойко заговаривают с прохожими, со школьниками в зеленых и черных курточках, в клетчатых юбочках, или панура тащится к входу в метро клянчить билеты. Омерзительная компания, среди них одна женщина в долгополом летнем плаще, улыбнулась ему, и он осклабился в ответ, рысцой пробежал вверх по Лейтон-Роуд, нырнул налево в проулок и еще раз осмотрелся. Бен отстал, жирная свинья. И не только из-за Мэй. Хватит с него Бена, Элберта и всех остальных. Хватит с него полицейских, шьются кругом, будь то они...